Они вышли на жаркое солнце. Черная собака, высунув язык и тяжело дыша, лежала в тени дерева. Мне бы хотелось встретиться с Кристианом Холлоуэем. Сын говорил о нем с большим почтением. Боготворил его. луизи стало нехорошо от того, что приходится лгать ради Хенрика. Но иначе нельзя. — Я уверена, он обязательно с тобой свяжется. Когда? Я не могу оставаться здесь вечно. У него нет телефона. Никогда не слышала, чтобы кто-нибудь говорил с ним по телефону. Мне надо идти. Можно мне остаться и посмотреть, как вы работаете? Женщина покачала головой. Сегодня неподходящий день. Процедурный. Именно поэтому. Мы в ответе за тяжело больных людей, и не всегда можем допустить к ним тех, кому бы этого хотелось. Луиза поняла бесплодность дальнейших попыток. Ты ведь из Шотландии, если не ошибаюсь? Из Хайленда. «Как ты сюда попала?» Женщина улыбнулась. «Дороги не всегда ведут туда, куда стремишься». Она протянула руку, попрощалась. Разговор был окончен. Луиза вернулась к машине. Черная собака с тоской смотрел на нее, будто ей тоже хотелось уехать. В зеркале заднего вида Луиза видела седовласую женщину. Та ждала, когда Луиза покинет поселок. Она вернулась в гостиницу. В пустом ресторане Альбино сыграл на своем ксилофоне. Ребятишки сбавлялись в песке с остатками урны, колотили по ней, будто за что-то мстили. Портье улыбнулся. Он читал потрепанную Библию. У Луизы кружилась голова. Все казалось нереальным. Она поднялась к себе в номер и легла. Тут у нее взбунтовался кишечник. Почувствовав близость приступа, она едва успела добежать до туалета, начался страшный понос. Только добралась до кровати, приступ повторился. Часом позже поднялась температура. Пришедшей уборщице она кое-как объяснила, что заболела, что ей нужен покой и питьевая вода в бутылке. Через час появился официант из ресторана с маленькой бутылочкой минеральной воды. Она дала ему денег, чтобы он принес большую бутылку. Остаток дня Луиза провела между кроватью и туалетом. К наступлению темноты силы совсем покинули ее. Но приступы, похоже, стали ослабевать. Она встала и на дрожащих ногах... спустился в ресторан выпить чаю. В тот миг, когда она собиралась уйти, в ее сознании вновь возник человек, что-то шептавший ей в темной комнате. Он хотел поговорить со мной, хотел, чтобы я его выслушала. Он болен, но еще больше охвачен страхом и отвернулся от меня, будто говоря, что не вступал в контакт. Он хотел поговорить со мной. В воспаленных глазах крыло что-то еще. И вдруг она сообразила, что он пытался ей сказать — инъекции. Именно это слово он попытался прошептать — инъекции. Но ведь больным делают инъекции, чтобы помочь. Это часть лечения. Он боялся. Хотел рассказать мне об инъекциях, внушавших ему ужас. Этот человек просил о помощи. Его шепот — крик о помощи. Луиза подошла к окну и посмотрела на море. Лунная дорожка исчезла. Море лежало во мраке. Песчаная площадка перед гостиницей освещалась единственной лампой уличного фонаря. Она пыталась всмотреться в тени. Так поступал Хенрик. Что же такого он обнаружил? Может, человека, шепчущего в преддверии смерти? Глава 18 Следующий день. Снова раннее утро. Луиза, завернувшись в кусок ткани, спустилась к берегу. Несколько рыбацких лодок вошли в гавань со своим уловом. Женщины и дети помогали рыбакам, укладывая рыбу в пластиковые ведра со льдом, которые потом ставили себе на голову. Один мальчишка, широко улыбаясь, показал ей большущего краба. Луиза улыбнулась в ответ мальчику с крабом. Она вошла в воду. Ткань облепила тело. Она немного проплыла и нырнула. А когда вынурнула, в голове содрело решение. Она вернется к человеку на нарах, который что-то ей шептал. Она не сдастся, пока не поймет, что же он хотел ей сказать. Под капающим душем она смыла соль с тела. Альбинос все еще играл на своем ксилофоне. Звуки долетали в окно ванной комнаты. Похоже, он никогда не расставался с инструментом. Она заметила, что затылок и щеки у него сильно обгорели от солнца. Луиза спустилась в ресторан, официант с улыбкой налил ей кофе. Она кивнула на музыканта. «Он всегда здесь?»